На Тоби было страшно смотреть, но доктор Кинрос безжалостно продолжал свой страшный рассказ. У него есть подружка по имени Прю Латур, сестра, столь помогшей следствию Иветты. Мадемуазель Прю требует дорогих подарков. Она грозит скандалом, а жалование у него невелико, потому-то он и решился украсть бирюзовое с бриллиантами ожерелье из коллекции своего отца. Он хотел подсунуть на место колье имитацию, так что отец ничего бы не заметил. И таким образом взять его как бы в займы, чтоб задобрить прю до поры, пока он сможет от неё откупиться. Подделку он изготовил в мастерской Полье на Рю де Глар. Массепольье подтвердил нам эту информацию. А вчера вечером эта подделка обнаружилась в коробке с шитьём у Прю. Но какой смысл дарить женщине подделку? А тот смысл, что настоящее ожерелье не понадобилось. Поскольку сэр Морис умер, благородный юноша рассчитывал откупиться от прюс с помощью отцовского наследства. Елена Пансицина вскрикнула: Поймите! Он не мог знать, что отец почти так же стеснён в средствах, как он сам. Как раз перед убийством, по вчерашнему признанию самой Прю, она стала особенно скандалить, ведь она узнала о помолвке Тоби с Евой Нил. Кроме того, Иветта стращала бедного джентльмена тем, какой переполох поднимется в банке Хуксёнов, если она расскажет о нарушении обещаний жениц. Тоби Лоус решил, что кольье спасёт положение. И вот он, наконец, набрался смелости и поднялся в кабинет к отцу, чтобы сделать подлог. Он знал, что отец никогда не засиживается допоздна, кабинет будет темный и пустой. В лучших традициях детективных романов он надел коричневые перчатки, которыми пользуются для черной работы чуть не все в доме. Он тихонько поднялся по лестнице, Поскольку никакого света по двери он видеть не мог, он, естественно, предположил, что в кабинете темно и пусто. Но там не было темно и не было пусто. Сэра Морриса Лоуза, как мы уже много раз слышали, обманывать не пришлось. Елена резко возразила. — Уж не обвиняете ли вы моего сына в убийстве собственного отца? И тут, наконец, заговорил Тоби. Под безжалостным светом маяка, разоблачившим его лысинку, Тоби стояла в углу, будто пораженный внезапным открытием. «Да вы что? Не думайте же вы, что я убил папу!» «А почему бы нет?» «Почему бы нет? Убить родного отца?» «Господи, да неужели же вы не понимаете? Папа был уже мертвый, когда я туда вошел!» Яссно. Что что значит всё ясно? Ничего. Так на вас были коричневые перчатки. Ну, mm -hmm, да. И войдя к отцу, чтобы подменить колье, вы нашли его мёртвым, добевей затряся. Он уже не мог бодриться, он вытер ладонью лоб. Да, так оно и было. Я Я поднялся наверх сразу же, как поговорил с Евой. Открыл дверь и увидел, что горит настольная лампа, а бедняга-отец сидит ко мне спиной. Вот и все, что я разглядел. Я плохо вижу, как мама. Сначала я хотел поскорее закрыть дверь и убраться, а потом подумал, почему бы нет. Ну, знаете, как бывает, что-то затеешь, и все откладываешь, откладываешь, и в конце концов кажется, что если не решишься и не сделаешь, что затеял, просто... Ну, сумас сойдёшь. Вот я и подумал, почему бы нет. Папажу тук на ухо и поглощён своей табакеркой. А жирели лежит сразу слева от двери. Мне достаточно только протянуть руку, подменить ожерелье и никто ни о чём не догадается. Я вошёл, взял ожерелье и тут Продолжайте. Тут Я вздоел, музыкальную шкатулку. И она упала со стеклянной полки. Она большая, тяжёлая, из дерева и жести, и на колёсиках шлёпнулась на пол с таким грохотом, что мертвица разбудит. Бедный папаша был глуховат, но всё же не настолько, чтобы не услышать такого грохота. Но и это ещё не всё. Не успела эта чёртова шкатулка брякнуться на пол, как начала жужжать и трепыхаться, как живая, и заиграла тело Джона Брауна. Она звенела среди ночи как целый хор музыкальных шкатулок, а я стоял с сожрильем в руке. Я посмотрел на беднягу отца, но он и тут не шелохнулся. Что вы сделали дальше? Хм, я подошёл поближе, на него посмотреть. Вы вы сами знаете, что я увидел. Как всё ещё держал ожерелье в руках, когда-то видно я и запачкал его кровью. Отец, ну, будто мирно спал, только голова его была разбита. Я я пнул ногой шкатулку, чтобы она замолчала, и сунул обратно на полку. И ещё я вдруг понял, что я уже не могу подменить ожерелье. Я подумал, что папу убил грабитель, значит, этим займётся Полиция, и если я отнесу прю о жерелье в 100 тысяч франков, и полиция про это узнает, а потом обнаружит подделку, в общем, я выключил верхний свет и ушел. Тоби умолк. Кабинет месье Ватура наполнился зловещими призраками. Дермат Кинрас, сидя на углу следовательского стола, изучал Тоби с насмешкой, но и с восхищением. И вы никому об этом не рассказали? Нет. Меня меня могли неверно понять. Могли бы ложно истолковать мои намерения. Понятно, понятно. Точно так же, как ложно истолковали намерения Евы Нил, когда она рассказала свою историю. Но положа руку на сердце, Почему же вы требуете от нас, чтобы мы поверили вам? Хватит. Откуда же я мог знать, что кто-то на меня смотрит из этого проклятого окна через дорогу? В общем, вы до сих пор умалчивали о своём подвиге. Хотя от вашего признания зависела судьба вашей невесты. Тоби ошалело посмотрел на Дермата. Ничего не понимаю. Не понимаете? Ну так послушайте. Сразу же после разговора с мадам Нил в час ночи вы поднялись к отцу и нашли его мёртвым. Да, стало быть, если она его убила, то ещё до часа. В час сделала своё дело, она уже у себя и беседует с вами, так? Да, она сделала своё дело и к часу вернулась домой. Зачем же она опять вышла из дому и в полвторого вернулась вся в крови? Что-то не сходится, знаете ли. Не намекаете же вы на то, что убив сера Мориса Лоуза, она через полчаса с лишним совершила ещё одно убийство. И бы, вернувшись домой после смерти первой жертвы, она, вероятно, уже привела бы себя в порядок, прежде чем снова выходить из дому. Вдруг вмешалась Дженнис. Знаете что? И если Тоби путался с этой девицей на Рю-де-Ла-Арп и сделал то, в чем сам сейчас признался, так, по-моему, мы, мы ужасно обошлись с Евой. Успокойся, доченька. Ты же сама говоришь, если он это сделал... Мама! Но он признался! Так уж, наверное, у него были причины... При всём моём уважении к Еве, и я от души желаю ей выпутаться из этой истории, меня больше беспокоит другое. Доктор Кинрус тоби говорит правду? Он не убивал бедного Мориуса. Нет. Не убивал. Дядя Бен сделал шаг по направлению к доктору. Но кто-то убил? Да. кто-то убил мы к этому подходим во время всей сцены единственным лицом не сказавшим ни слова была сама ева наконец она подняла глаза и встретилась со взглядом дермата кажется я вспомнила то что вы просили меня вспомнить теперь я понимаю почему мой сегодняшний рассказ причинил мне столько неприятностей дженнис возмутилась я рада что вы всё понимаете «Но нам-то, объясните!» «Девять дней меня преследовал кошмар. Коричневые перчатки. Я ни о чем другом думать не могла. И вдруг, оказывается, в них был всего лишь Тобби. Когда на чем-то так сосредоточишься, о других вещах забываешь. И бывает, за что-то ручаешься головой. И совершенно напрасно. Думаешь, что это точно, что это правда. А оказывается, ничего подобного». Лишь в минуты крайней усталости, когда отключается сознание, вдруг вспоминаешь правду. Голос Елены Лоуз поднялся до пронзительных нот. «Ну, милая, все это очень психологично и по Фрейду, и, и как там еще, но все же объясните нам, Бога ради, о чем вы толкуете?» «О табакерке». «При чем тут она?» Убийца разбила ее. Полиция сразу же собрала осколки и склеила. «Знаете, я ведь в первый раз в жизни ее сейчас увидела». «Но!» «А вы посмотрите на табакерку, мисс Лоус. Она небольшая. Два дюйма с четвертью в диаметре, согласно записи сэра Моррис. И на что она похожа, даже когда смотришь на нее вблизи? Она по форме. в точности, как часы. И действительно, когда Сэр Морис показал её своим, все подумали, что это часы. Верно? Она ведь совершенно не похожа на табакерку. Верно? Не похожа. До убийства никто её ни разу не показывал и не описывал. Ей винил Видимо, никто. Тогда как же она могла на расстоянии пятидесяти футов, глядя без всякого бинокля через улицу в застекленное окно, определить, что это табакерка? Мсье Гарон и следователь переглянулись. Вот и вся отгадка. И еще сила внушения. Сила внушения? Сила внушения? Убийца был очень умный человек. Он составил умнейший план убийства сэра Мориса Лоуза с Евой Нил в качестве второй жертвы. План, обеспечивающий ему железное алиби. И ему чуть было не удалось выйти сухим из воды. Хотите знать, кто этот убийца? Термот соскользнул с края стола. Он подошел к двери в холл, распахнул я. Этот человек настолько эгоцентричен, что несмотря на все наши протесты, настоял на том, чтобы явиться сюда и лично дать показания. Входите, труп мой. Милости просим. В окно влетел яркий луч маяка, и в его свете все отчетливо увидели совершенно белое лицо не до этвуда